Глава сорок Когда Эрика вернулась в участок на Луишем Роу, оперативный штаб был наполовину пуст. Мосс и Крейн работали за своими столами. «А где все?» — поинтересовалась она, снимая пальто и вешая его на спинку стула. «В столовой. Пошли перекусить бутербродами», — ответила Мосс. «А как насчет вашего обеда?» «Мой любимый приготовил для меня порцию домашней картофельной запеканки с мясом». Мос показала пустой контейнер. «Жаль, что моя жена не умеет готовить», — пожаловался Крейн. «Я купил ей прелестный маленький чугунок фирмы Ле Он идеально подходит для двоих, но она использует его как вазу для фруктов». Эрика подошла к столу Крейна и увидела, что он просматривает записи камер видеонаблюдения. На Оксфорд-стрит в ночь на пятницу, 3 марта. Она отметила, что на часах было 21.47. «Что это?» Ткнула в экран она. Крейн сухо рассмеялся и потер глаза. «Помнишь, я засек номер машины таксиста, который высадил девушек из «Матрицы» на Олд комптон стрит «Да, последнее о чем ты мне говорил, что оставил ему два сообщения». Крейн взял блокнот и пролистал страницы. Сегодня утром он поднял трубку. Как раз в тот момент, когда я проследил путь такси через систему видеонаблюдения до Кемдона. Это был сущий кошмар, но, к счастью, у меня были адресновременные временные коды и друг, который работает с системами видеонаблюдения в центральном здании департамента транспорта Лондона. Как бы то ни было, как только я отследил их путь до Кэмдона, Таксист, который вез девушек, сам не перезвонил. Он помнит их, говорит, подобрал возле блошиного рынка Кэмдон-Маркет. А где именно? Крейн воспользовался поиском на своем компьютере и нашел видеозапись с камер видеонаблюдения. Это Джеймстаун-Роуд, недалеко от железного моста у Кэмдон-Лок. Они ждали у ресторана «Вагамама». На дороге было многолюдно, Но они смогли разглядеть пять девушек, которые ждали на тротуаре возле здания, похожего на офисное. Над дверью на первом этаже висела вывеска «Вага-мама». Все девушки стояли, скрестив руки на груди, а потом подъехало черное такси, и они сели внутрь. «Они ели в ресторане?» «Нет, ну, они пришли не оттуда». Они простояли на улице шесть минут, не разговаривая друг с другом, ожидая такси. Крейн прокрутил видео еще раз. Прохожие проносились мимо, но пять девушек из матрицы в маленьких черных платьях, черных перчатках и с длинными темными волосами стояли неподвижно, не улыбались и, казалось, лишь изредка переговаривались друг с другом. Вот смотри! Они перешли через эту дорогу. На перемотке девушки переходили дорогу в обратном направлении. Они вышли из скрытого рынка. Черт! Джессика Голдман сказала владелице проката костюмов, что заказ на грим и макияж для них был в мэри Бонни. Они могли быть в мэри раньше в тот день. Но сейчас я хочу отследить их передвижение по крытому рынку и выяснить, куда они заходили и когда. Черное такси поймать было проще потому что у меня был временной код и местоположение. «Я знаю. Ты отлично справляешься», — похвалила Эрика, похлопав его по плечу. «Ты обедал?» «Перекусил сырными чипсами». Эрика порылась в сумке и достала двадцатифунтовую купюру и дешевый бутерброд с сыром, который купила себе. «Пойди подыши свежим воздухом и съешь что-нибудь приличное». Он улыбнулся и замотал головой. «Босс, тебе не обязательно это делать!» Эрика покачала головой и сунула банкноту ему в руку. «Ты круглыми сутками сидишь с этими записями. Это не осталось незамеченным. А теперь иди и купи что-нибудь горячее на обед. Если хочешь, задержись на час или подольше. Это приказ. Я задержусь максимум на час, а потом займусь записями с камер наблюдения», — пообещал Крейн. Взял пальто и, улыбаясь, вышел. Вам следует показывать на собственном примере то, о чем говорите, заметила мозг, глядя на дешевый бутерброд с сыром в руке Эрики. Вы выглядите немного приболевшей. Горло у Эрики запершило сильнее, и она приняла очередную дозу обезболивающих. Она достала номер Дэниела, который дала ей кудряшка сью. Каждый раз. Когда у них появлялась новая информация или что-то, что казалось прорывом в расследовании, открывались определенные нюансы. Просмотр записи с камер видеонаблюдения передвижения девушек завел в тупик. Эрика несколько раз бывала на Кэмден маркете и однажды даже преследовала по рынку пару наркоторговцев, но он имел такое множество длинных коридоров и маленьких зданий, что любой мог там легко затеряться. Эрика посмотрела на мусс, которая усердно работала и была так предана своему делу, и ей показалось неправильным, что приходится скрывать информацию, которую она получила на вчерашней встрече с Маршем в здании парламента, и что насчет злополучного досье с откровенными фотографиями, которые, согласно слухам, собрала эта секс-работница. Она вспомнила, что сказала женщина на встрече в Эстминстере, «Вы должны понимать, что мы разбираемся с вопросами, которые намного выше ваших полномочий. Вы должны быть благодарны нам за помощь. И Я советую вам воздержаться от любых расспросов, выходящих за рамки того, что мы обсуждали». Узнав об этом досье, Эрика лишь больше убедилась в том, что их история о Невиле Ломасе и беременной нелегальной эмигрантке Дамси Африде была прикрытием. Неужели она наткнулась на что-то опасное? «Вы уверены, что в порядке, босс?» — забеспокоилась Мосс. Эрика уставилась в одну точку невидящим взглядом, держа в руке половинку бутерброда. «Да, спасибо. Просто немного устала». С тяжелым сердцем она вернулась к своему столу и, поморщившись, проглотила последний кусочек бутерброда. Затем взяла телефон и набрала номер Дэниела. «Слушаю», — произнес низкий голос, не поздоровавшись, не назвав своего имени, что застигла Эрику врасплох. Она объяснила, кто она такая, кто дал ей его номер телефона. «Не понимаю, о чем вы говорите». Пробормотал он, — и сбросил вызов. Когда Эрика попыталась позвонить еще раз, после двух гудков включился автоответчик. Чего она могла ожидать? Почему кудряшка Сью не предупредила его заранее? Внезапно Эрике захотелось пить, и она встала. Остальная команда начала постепенно возвращаться в оперативный штаб. Эрика искала в ящике своего стола мелочь для автомата в коридоре — когда услышала, как мос присвистнула. Что такое? Мы только что получили сообщение на горячую линию от некой особы, которая утверждает, что она одна из девушек из матрицы, сообщила мос.